Глава 3. Чем привлёк к себе коноплёво этот белый короткошёрстый, с черными подпаленными боровок с маленькими, конечно, глазками, но бойкими и смышленными и с тупой розовой мордочкой, объяснить было бы трудно и почти невозможно, если только не принять во внимание того, что симпатии, как людям, так и животным, зарождаются иногда внезапно. Впрочем, Возможно было допустить и более тонкое объяснение, которое и подтвердилось впоследствии, а именно, что Коноплев, как бывший в юности свинопас и тонкий знаток свиной породы, с первого же взгляда, подобно редким педагогам, провидел в белом боровке редкие способности и талантливость, невидимые для простых смертных, и потому почитил его особым вниманием а между тем, по-видимому, он ничем не отличался от остальных своих трех черных братцев, кроме белого цвета шерсти, да разве еще тем едва ли похвальным качеством, что в момент выдворения на клипере вижал громче, пронзительнее и невыносимее остальных, возбуждая и без того возбужденную мать. Она и так была взволнована, эта толстая, видная черная свинья – И, недоумевающе, с недовольным похрюкиванием прислушивалась и к дьявольскому урёву чёрного быка, и к блению баранов, и к гатанию гусей, и к свисткам и окрикам Боцмана, сломка ко всему этому аду кромешному, и ничего не видя из-за своей загородки, решительно не понимала, что такое кругом творится, и как это она, ещё недавно спокойно и беззаботно гулявшая среди полной тишины грязного двора, в тени широколистых деревьев, чуть вдруг здесь, в совершенно незнакомом и не особенно просторном месте, где вдобавок нет ни грязи, в которой можно поваляться, ни сорной ямы, в которой такие вкусные апельсинные корки. А тут еще этот болван визжит, словно полоумный, усложняя только и без того скверное положение и раздражая материнские нервы. Хотя эта хаврония и была вообще не дурная мать, но, несмотря на иностранность свое происхождение, не имела или, быть может, не разделяла разумных педагогических взглядов на дело воспитания и потому без всякого предупредительного хрюканья довольно чувствительно-таки куснула неугомонного сынка за ляжку, словно бы желая этим сказать «замолчи, дурак, и без тебя тошно». Награжденный кличку «дурака», как нередко – И свиньи награждают умных детей. Боровок, казалось, понял, чего от него требует раздраженная маменька. Хотя он и взвизгнул так отчаянно, что проходивший мимо старший офицер поморщился, словно от сильнейшей зубной боли, и бросился от матери в дальний угол, но затем визжал уже тише, с предышками больше от досады, чем от боли, и скоро совсем перестал увлечённый братьями в какую-то игру все это, казалось бы, еще не давало ему особых прав на предпочтительное внимание, особенно со стороны такого нелицеприятного человека, как Коноплев. Тем не менее, при первом же знакомстве Коноплев отнесся к этому белому боровку несколько иначе, чем к другим. Подняв его за шиворот и осмотрев его мордочку, он ласково потрепал его по спине и назвал башковатым хотя башковатый в ответ на ласку и визжал, словно совсем глупый поросенок, вообразившись, что его сейчас зарежут. «Не ори, беленький, еще до рождества тебе отсрочка!» произнес ставя боровка на соломенную подстилку Коноплев. В успокоительном тоне его голоса звучала, однако и нотка сожаления к ожидающей боровка судьбе «Быть зажаренным и съеденным господами офицерами». В этом не могло быть ни малейшего сомнения. А должно быть боровок, словно бы для себя проговорил, уходя Коноплев. И в ту же минуту в голове его примелькнула какая-то мысль, заставившая его улыбнуться и проговорить вслух. А важная вышла бы штука, то-то ребята бы посмеялись. Мысль эта, по-видимому, недолго занимала Коноплева, потому что он тотчас же безнадежно махнул рукой и произнес «Едят» им только бы брюхо тешить. Как бы то ни было, какие бы мысли не пробегали в голове Коноплева насчет будущей судьбы Боровка и насчет людей, способных только тешить брюхо, но дело только в том, что не прошло и недели, как Белый Боровок был удостоен кличкою Васьки и сделался фаворитом Коноплева, и при приближении своего Пестуна поднимал вверх мордочку и пробовал, хотя и не всегда удачно, встать на задние лапы, ожидая подачки. Но коноплёв был справедлив и не особенно отличал своего любимца, не желая обижать остальных, хотя те и не обнаруживали той смышленности, какую показывал Васька. Давал он им пищу, всем одинаковую. И обильную, обнаруживая свое тайное предпочтение Ваське, только тем, что чаще ласкал его, иногда выводил из огородки и позволял побегать по палубе и поглазеть на окружающих, хотя Васька и замечал только то, что у него было под носом. Все эти преимущества не могли, конечно, обидеть других поросят, раз их не обделяли кормом, а, напротив, по приказанию содержателей кают-компании Румянова жизнерадостного мичмана Петровского с коварной целью кормили до отвала. «Ешь сколько хочешь». И они... Все вместе с маменькой полнели не по дням, а по часам и решительно не думали о чем-нибудь другом, кроме еды, и на коноплеву смотрели только как на человека, приносившего им вдоволе месиво и остатков от кают панского стола и апельсинных корок. А Васька, казалось, питал и некоторые другие чувства Коноплеву и имел более возвышенное понятие о цели своего существования. С достойным для боровка упорством старался он встать на задние лапы при появлении Коноплева. Откликался на свою кличку и радостно ложился на спину, когда Коноплев растопыривал свои пальцы, чтобы почесать брюшко своего фаворита. Словом, показывал видимое расположение Коноплеву как бы свидетельствовал, что может быть годным не для одного только рождественского лакомства офицеров, а кое для чего менее приходящего и полезного как для себя, так и для других. Заметил это и Коноплев, и снова занятый прежней мыслью, стал часто выводить его из загородки, заставляя бегать, отрывая нередко от вкусных яств, и однажды даже сам заставил его встать на задние лапы, причем на морду положил кусочек сахара опыт, если и не вполне удался, но показал, что Васька не лишен сообразительности и при поддержке может стоять на задних лапах и держать на носу сахар. Это обстоятельство привело Коноплеву в восторг и доставило Ваське немало ласковых эпитетов и немало ласковых трепков, и в то же время вызвало в Коноплеве какое-то твердое решение и вместе с тем смутную радостную надежду. Следующего же дня Коноплев перестал спать после обеда, и как только боцман Якубенков вскрикивал после свистка в дудку «Отдыхать!», Коноплев шел за Васькой и уносил его вниз, на кубрик, подальше от людских глаз. Там, в укромном местечке пустого матросского помещения, матросы все спали наверху, он проводил положенный для отдыха час глаз нагло со своим любимцем, окружая занятия с ним какой-то таинственностью. После этих занятий Васька обыкновенно получал кусок сахара, до которого был большой охотник, и, напутствуемый похвалами своей башковатости, иногда несколько утомленный, но все-таки веселый, выдворялся в загородке, в которой, как колода, валялась разжиревшая мать и с трудом передвигали ноги закормленные поросята. Кроме того, по ранним утрам, когда старший офицер еще спал и по вечерам Коноплев выводил Ваську на палубу и заставлял его бегать, гоняясь за ним или пугая его леньком. Эти прогулки не особенно нравились Ваське и, видимо, утомляли. Но зато Коноплёв был доволен, видя, что Васька совсем не зажирел и перед своими братьями казался совсем тощим боровком. И когда однажды Мичман, заведующий кают компанейским столом, заглянув в загородку, спросил Коноплёва, что это значит, все поросята как следует откормлены, а этот белый совсем тощий, то Коноплёв с самым серьезным видом ответил, «Совсем не стоящий боровок, ваше благородие! Почему не стоящий?» В тело не входит ваше благородие вовсе без жира, и для пищи не должно быть вкусной. Что же, он не ест, что ли? Плохо пища принимает ваше благородие. Отчего? Верно, к морю не способен ваше благородие. Странно. а чего ж другие все жиреют? Ты смотри коноплев, подкорми его к празднику. Слушай ваше благородие, но только сосмелюсь доложить, вряд ли его подкормить как следовать к празднику. Разве попозже в тело войдет ваше благородие?